Эрик браун часовые феникса светало когда мы выехали из-под перекрученного костяка эйфелевой башни и отправились через пустыню в танжер Весь день мы ехали по выжженной безжизненной местности, а вечером остановились и попытались уснуть. Я лежал в койке и смотрел сквозь стенд, как магнитные бури раздирают тропосферу. Жара стояла невыносимая, даже в условно-прохладные ночные часы. Когда я заснул, мне снились женщины, которых я видел в старых журналах, а когда проснулся в обжигающей утренней жаре, И Дэнни повел грузовик дальше, сидел молчаливый и угрюмый от меланхоличного вожделения. «В двух днях пути от Парижа, проезжая через место, которое, как сообщил Эдвард, когда-то было оверном, мы подобрали пятого члена нашей команды. Ближе к закату, когда горизонт пылал, а над головой свирепствовала магнитная буря, грузовик задергался и остановился. Дэнни стукнул кулаком по рулю». «Чёрт! Один из главных конденсаторов! Спорю на что угодно!» «Что? Опять?» Страх стиснул мне горло. Грузовик ломался уже в третий раз за столько же недель, и всякий раз отчаяние Дэнни передавалось и мне. Он пытался его скрыть, но я видел ужас в его глазах, видел, как дрожат его руки. Без грузовика, без транспорта, чтобы пересекать опустошённую землю в поисках воды – «Мы – покойники». Дэнни был нашим лидером, исходя из того простого факта, что владел грузовиком и буровой установкой. И потому что был инженером. Ему было уже за 50 Невысокий и худощавый, он был оптимистом, несмотря на всё, что ему довелось испытать. Я и слова-то такого не слышал, пока не встретил Дэнни четыре года назад. Я посмотрел через ветровое стекло. Мы стояли на краю города – Зазубренные силуэты разваливающихся зданий четко выделялись на фоне догорающего заката. Песок десятилетиями засыпал парки и эспланады, смягчая резкие углы зданий, создавая красивые параболические изгибы между засыпанными обломками улицами и вертикалями стен. «Эдвард! Катрин!» – позвал Дэнни. Через несколько секунд в люке показалась лысеющая голова Эдварда, чуть позже из-за хромоты к нам присоединилась Кат. Её морщинистое лицо сморщилось ещё больше, когда она посмотрела сквозь ветровое стекло. Дэнни указал на местность перед нами. «Знаешь, что здесь происходило?» Эдвард бросил взгляд на карту, лежащую на сиденье между мной и Дэнни. «Клермон Ферран! Ядерного удара по нему не наносили!» «Уже-то я точно знаю. Слишком маленький город, чтобы стать мишенью, что ядерной, что биологической». Дэнни взглянул на него, почесал сидеющую бороду. «Значит, ты полагаешь, что здесь безопасно?» Эдвард подумал, затем кивнул. «Я лишь надеюсь, что мы здесь никого не встретим», – вставил акад. «На неисправном грузовике мы станем легкой добычей для мародеров». Впрочем, все эти годы никто из них нам уже не попадался. «Ладно», – решил Дэнни. «Пошли, Пьер, взглянем, что там сломалось». Я достал из шкафчика винтовку и выбрался следом за Дэнни из грузовика. Хотя солнце уже садилось, жара стояла яростная. Впечатление было такое, словно мы вошли в промышленную печь. Мы прошли вдоль грузовика и остановились у подножия лесенки, приваренной к его боковой стенке. Дэнни осторожно открыл лючок и достал из ниши за ним коробку с инструментом и две пары перчаток. Одну пару он передал мне. Перекладины лесенки сожгли бы нам кожу на пальцах, если бы мы стали подниматься без перчаток. Дэнни кивнул. Я поднялся следом за ним по лесенке и прошел по крыше. Жар, исходящий от солнечных батарей и стальной облицовки грузовика, ударил меня раскаленным кулаком. Шагая за Дэнни, я осторожно выбирал дорогу, чтобы не коснуться голой ногой горячей стали. Дэнни остановился, поднял крышку смотрового люка и передал её мне. Следующие десять минут он копался внутри, проверяя по очереди все конденсаторы, ворчая и ругаясь. Я снял с плеча винтовку и обвёл взглядом темнеющий город, гадая, каким он мог быть 50 или шестьдесят лет назад когда улицы и дома были полны людей, занимавшихся своими повседневными делами. До ядерных и биологических войн. До того, как правительства рухнули, пытаясь удержать мир на краю гибели. Я услышал, как внизу открылся люк и увидел, как из грузовика вышел Эдвард и, прихрамывая, зашагал по песку к ближайшему зданию. Он постоял перед ним, болезненно изнуренный, глядя вверх на руины. Потом вошел. Я обвел взглядом горизонт, высматривая признаки жизни и понимая, что занятие это безнадежное. Я уже несколько месяцев не видел никаких живых существ, а других людей вот уже три года. Но я все равно осматривал руины с надеждой и немного со страхом, потому что если здесь все-таки сохранились люди, все шансы за то, что они окажутся нам враждебны. «Пьер!» – я вздрогнул. «Извини, я...» «Передай мне крышку!» Он взял у меня крышку и установил её на место. «Ну как, починил?» Спросил я. «На время. Не знаю, сколько ещё он протянет». Дэнни покачал головой. «Но нам ещё повезло. Если бы поломка оказалась существенней...» Я кивнул, улыбаясь. Дэнни рассмеялся, пытаясь не относиться всерьёз к собственной маленькой победе. Я спустился по лесенке на землю, а когда Дэнни вернулся в грузовик, чтобы успокоить кат, тоже побрел по песку к разрушенным зданиям. Эдвард к тому времени вошел в тень ближайших стен. Я прошел по его следам и прислонился к дверному проему, наблюдая за ним. Он был норвежцем, и ему пришлось объяснять мне, что это значит, потому что теперь нации уже не существовали. До того, как колония вымерла, он был врачом в Ослое. Эдвард неторопливый и мудрый, и такой же призрачно-бледный, как и все мы. Именно он научил меня читать и писать. Он быстро постарел за те четыре года, что я его знаю. Движения стали более медленными, он сильно похудел, а когда я спросил, все ли с ним хорошо, он лишь улыбнулся и ответил, что для старика он в полном порядке. На вид ему немного меньше пятидесяти. В комнате, куда мы вошли, было пусто если не считать песка, клочков бумаги и скелета в дальнем углу. Кости уже развалились, а череп лежал на правой скуле. В полутьме казалось, будто пустые глазницы следят за нами. «Эд, грузовик в порядке. Накрылся конденсатор, но Дэнни его починил. Он повернулся и улыбнулся. Отлично!» Он выглядел рассеянным и погружённым в свои мысли. «О чём ты думаешь?» Он показал на скелет. «Я ещё помню времена, когда я взял бы эти кости, Пьер. Можешь в такое поверить? В них ещё имелись питательные вещества, понимаешь? Костный мозг. Их можно было отварить. Получился бы суп. Жидкий, но всё же питательный». Он пожал плечами. «Теперь, конечно, от них толку нет. Всё безнадёжно высохло». Он медленно опустился на колени, И я практически услышал, как скрипят его суставы. Эдвард протянул руку и взял обрывок бумаги. Подошёл ко мне, потому что возле двери было светлее, и всмотрелся в кусок старой газеты. Боже правый, Пьер! 2040 год. Это сколько? 50 лет назад? Смотри, заголовок о мирном договоре с Китаем. Много толку было от того договора. Он рассказал мне о том, что происходило в Китае. Военные там устроили кровавый переворот, свергнув правительство, которое обвинили в том, что оно не делает всего возможного, чтобы накормить народ. А потом народ сверг хунту, поскольку военные оказались такими же бесполезными, как и правительство. Вскоре после этого Китай вторгся в Индию. Европа пришла на помощь индийцам, и разразилась Третья мировая война. По словам Эдварда, Она продолжалась пять дней. А потом мир уже никогда не был таким, как прежде. «Это стало началом конца», – рассказал Эдвард. «После войны надежды уже не осталось. То, что человечество начало войнами, планета завершила ускорившимся глобальным потеплением». Он долго смотрел на обрывок газеты. Бумага крошилась в его скрученных пальцах. Я взял его за руку. «Пойдем, Эд». «Поедим чего-нибудь». Мы сидели в грузовике за складным столиком и ужинали шпинатом и картошкой, выращенными на гидропонике в трейлере, запивая их дневной порцией воды. Дэнни с энтузиазмом говорил о картах, которые нашёл в Париже. Улыбка Катрин была как у матери, наблюдающей за любимым ребёнком. В свои 60 она была седая, худая и напоминала скрученную проволочку. В её серых глазах Читалось нечто такое, что говорило о трагедии в прошлом или о знании будущего, и Дэнни любил её с нежной трогательной заботой. Он ткнул пальцем в карту. «Есть впадина. Вот здесь, чуть севернее африканского побережья. Я уверен, что если мы пробурим достаточно глубоко...» «Да, свежая водичка нам не помешает», — заметил я. «Меня уже достало пить переработанную мочу». Дэнни рассмеялся. Эдвард поднял стакан, рассмотрел мутноватую жидкость и причмокнул. «Ну, не знаю. Меня вполне устраивает. Хорошее тело чуть отдаёт горчичкой». Я смотрел, как ест Кат, очень скупо. Она положила себе маленькую порцию, да и ту не доела. Мы ещё не успели прикончить свою еду, как она встала из-за стола и, прихрамывая, направилась к койке, которую делилась Дэнни. Тот проводил её взглядом и последовал за ней. Я взглянул на Эдварда, словно для объяснения, но его глаза не отрывались от тарелки. После ужина я выбрался наружу, прихватив винтовку и в лужице свет от грузовика принял ванну. Раздевшись, я уселся на песок и стал набирать горсти мельчайших песчинок и натирать ими тело. Грязь и пот постепенно сходили с кожи, оставался лишь тончайший слой песчаной пыли. Я копнул глубже, нарыл более прохладного песка и засыпал им живот и бёдра. Я подумал о Кате и решил, что у неё, наверное, всё будет хорошо. Через несколько минут, как будто в подтверждение этой надежды, грузовик начал покачиваться, когда Дэнни и Кат занялись любовью. Я поймал себя на мысли о том, какой, наверное, Кат была привлекательной в прошлом. Но оборвал эти мысли в зародыше, встал и натянул шорты. Я уже собрался было вернуться, когда открылась боковая дверь, и из неё выглянул Эдвард. Пер ты где?» Он вышел из грузовика и медленно сел на песок рядом со мной. Какое-то время мы молчали, глядя на ночное небо. Высоко над далёким горизонтом начались магнитные бури, расцвечивая небо полотнищами белого огня. «Кат в порядке?» — спросил я в конце концов. Он бросил на меня взгляд. «Она больна, Пьер. Мы все больны. Но, Кат, у неё рак», — он вздохнул. «И я не знаю, на какой стадии. Я ничем не могу ей помочь, разве что давать какое-нибудь болеутоляющее. Да и оно у меня уже на исходе», — помолчал, добавил. «Мне очень жаль». И сколько ей осталось? Он покачал головой. «Может, год». «Если повезёт, то два». Я кивнул, уставясь на едва различимые в темноте здания. Мне хотелось что-то сказать, но ничего в голову не приходило. И я сменил тему. «Как думаешь, не прав насчёт той донной впадины?» Эдвард пожал плечами. «Честно, не знаю». Он помолчал. «Я помню, как на том месте было море, Пьер, и великолепные города». Туда съезжались богачи. Я уже не впервые пытался вообразить огромный объем воды, описанной Эдвардом. Воды, заполняющей пространство размером с пустыню и как она перекатывается волнами. Я тряхнул головой, потому что смог представить лишь пустыню цвета питьевой воды, плоскую и неподвижную. это посмотрел на небо, когда его разорвала белая вспышка. В своё время он объяснил, почему, несмотря на бушующие грозы, никогда не выпадает дождь. Если немного дождя и проливается, то капельки испаряются в перегретых нижних слоях атмосферы, не успев долететь до земли. Теперь я думал о грозе, как о дразнилке, манящей ложными обещаниями. Я обвёл взглядом здание. «Как думаешь, мы сможем это восстановить? В смысле, сделать всё так, как было прежде?» Эдвард улыбнулся. «Мне нравится думать, что со временем, упорно трудясь, я оптимист, как и Дэнни, и действительно считаю, что люди по сути своей хороши. Можешь назвать меня дураком, если хочешь, но я думаю так. Поэтому, если мы будем держаться вместе, и при условии, что людей осталось достаточно, чтобы когда-нибудь восстановить нашу численность, тогда, пожалуй, надежда останется». И вернёмся к временам, когда всё было… цивилизовано? А это уже большой вопрос, Пьер. Мы столько утратили. Так много знаний и культуры. Так много человеческого опыта. Так много из того, что мы знали, что узнали за столетия научных исследований и постижения природы. Всё это пропало. И может никогда не быть открыто заново. А если и может, то на это уйдут века даже при условии, что планета не слишком загублена и что человечество сможет исправиться. Он рассмеялся. А под исправлением я имею в виду не только буквальный смысл этого слова. Я подумал над его словами, потом сказал. Но раз больше нет океанов, нет морей, он улыбнулся. Я живу надеждой, Пьер. Могли остаться маленькие моря, подземные запасы, «Я слышал, что все еще есть небольшие моря там, где был Тихий океан». «А мы не могли бы...» — он улыбался. «Что?» — спросил я. «До Тихого океана половина планеты, Пьер. Эта тарахтелка еще может довести нас до Средиземного моря, если повезет. Но не до Тихого океана». Я задумался. «Насколько велики бесплодные пространства Земли, и как мало я об этом знаю». Наконец я сказал, если мы последние, в смысле, я уже несколько лет не видел других людей. Мы не одиноки, Пьер. Есть и другие небольшие группы. Должны быть, он помолчал. И в любом случае, даже если жизнь на Земле обречена... — То что? — поторопил я его с ответом. — Ну, запасным вариантом всегда останется проект «Феникс». Он уже рассказывал мне о проекте Феникс, последней надежде. 40 лет назад, когда правительства осознали, что дела паршивы и становятся только хуже, они объединили ресурсы и построили космический корабль, отправив к звёздам 5000 человек. На Востоке, где небо было темнее, я разглядел несколько тусклых мерцающих точек далёких звёзд. Подумал о звездолёте, который всё ещё летит или уже долетел и высадил людей на новой планете, похожей на Землю. «Как ты думаешь, что сейчас происходит на звездолёте?» – спросил я. «Хочется думать, что они сидят там сейчас, наслаждаются райской жизнью и вспоминают, что оставили на Земле». Он вдруг смолк, посмотрел на ночное небо, затем приставил ладонь ко лбу, заслоняя глаза от сияния магнитной бури. «Боже, праведный Пьер!» Он встал. «Я тоже. Сердце у меня колотилось. Что случилось?» Потом, осматривая небо, я тоже его услышал. Слабое гудение далёкого двигателя. Эдвард показал, и я наконец увидел то, что заметил он. Высоко в небе я разглядел маленький самолёт, направляющийся в нашу сторону. Я схватил прислонённую грузовику винтовку и позвал Дэнни и Катт. «Он в беде», — заметил Эдвард. Двигатель стал работать с перебоями, когда самолёт резко накренился над отдалёнными зданиями, вырисовываясь тёмным силуэтом на фоне пылающей магнитной бури. Затем он промчался над нами и сел в пустыне, метрах в пятистах от грузовика. К этому моменту Дэнни и Кат уже вышли. «Что тут у вас?» Эдвард рассказал. «Схожу, проверю, что там», — сказал я. Эдвард схватил меня за руку. «Это не совпадение. самолеты не падают с неба так близко и просто так. Они знали, что мы здесь. Им что-то от нас нужно». Все посмотрели на Дэнни. Тот кивнул. «Хорошо, я пойду с тобой. Эдвард, Кат, оставайтесь здесь». Кат кивнула и направилась к Эдварду. Дэнни вошёл в грузовик и вернулся с винтовкой и мы направились через пески к тому месту, где приземлился самолет. Господи, я едва не подпрыгивал от возбуждения. Интересно, кто это? «Кто бы они ни были», заметил Дэнни, взглянув на меня. «Они могут быть опасны». И он поудобнее перехватил винтовку. Я видел, что его больше интересует самолет, и что можно из него позаимствовать, чем те, кто может оказаться в его кабине. В моей же голове царил полный сумбур, «А что, если пилотом окажется женщина?» Я вспомнил фотографии моделей журналов, собранных за несколько лет, их безукоризненную красоту и надменные взгляды, мол, «ты недостаточно хорош для меня». Мое сердце уже гулко билось в груди к тому времени, когда мы поднялись на вершину осыпающиеся дюны. В мерцающем белом свете магнитной бури было видно, что самолет уткнулся носом в песок, его ближнее крыло сломалось, превратившись в обломки». Мне подумалось, что каким разочарованием будет найти в кабине прекрасную женщину, мёртвую. Я шагнул вперёд. «Помни осторожно», – напомнил Дэнни. Я кивнул и пошёл первым. Мы приближались медленно, как будто покалеченный самолёт был раненым животным. «Это планер», – определил Дэнни. «Только к нему приделали старую турбину». Я взял винтовку на изготовку, когда мы подошли к кабине с разбитым стеклом. «О!» – произнес я, разглядев фигуру, обмякшую в пилотском кресле. Это оказался мужчина. Старый, морщинистый, худой, лысый и вонючий. Даже с двух метров он вонял так, что у меня перехватило дыхание. Дэнни нажал прикладом на защелку фонаря кабины. Потом сдвинул фонарь, проверил, есть ли у пилота оружие, нащупал у него пульс. «Живой!» – бросил он, но глаза его уже шарили по самолёту и по припасам, которыми была набита кабина. Я протянул руку и осторожно подтолкнул пилота на спинку кресла. Голова его свесилась. Тогда я стал высматривать, ранен ли он. Торс вроде бы не пострадал, но левая нога оказалась сломана в лодыжке и кровоточила. Дэнни задумался. Я предположил, что он подсчитывает, стоят ли самолёты и находящиеся в нём припасы, того, чтобы надолго посадить нам на шею этого нахлебника. Ладно, возвращайся к грузовику, и пусть Кат пригонит его сюда, а Эду скажи, чтобы приготовил инструменты. Я побежал к грузовику. Через пять минут Кат остановила его возле самолёта. Эдвард добрёл до самолёта и забрался в кабину. Осмотрев пилота, он что-то сделал с ногой, перевязал сломанную конечность и кивнул мне и Дэнни. Мы вытащили пилота, пытаясь не обращать внимания на тошнотворную вонь, и отнесли его в грузовик. По дороге я понял, что пилот не так уж и стар, как мне сперва показалось. Наверное, чуть за 40 хотя крайнее истощение и лысая голова сильно его старили. На нём были только потрёпанные шорты и драная футболка. И всё. Мы уложили его в прихожей. И Эдвард занялся его ногой. Кат ему помогала. Дэнни достал набор инструментов, и часа за два работы мы разобрали планер и уложили его в грузовой отсек. Потом отнесли на кухню припасы, упакованные в три серебристые сумки. «Вода!» – ухмыльнулся Дэнни, передавая мне канистры. «И подумать столько! Вяленое мясо!» «И где он взял мясо, чёрт его побери удивился я. «Высним, если выживет!» Я искоса взглянул на Дэнни. «Надеешься, что он умрёт?» Он взвесил варианты. «Если помрёт, одним ртом станет меньше. А если выживет, его знания могут оказаться ценными. Выбирай, что тебе больше нравится». Было уже совсем поздно, когда мы вернулись в грузовик. Пилот всё ещё не пришёл в сознание и лежал с перевинтованной ногой. «Сломано в двух местах», — сообщил Эдвард. «Но он выкарабкается». «Я посижу тут с ним. А вы идите спать». Лёжа в койке, я смотрел через полок на пылающее ночное небо и никак не мог заснуть. Настолько меня взволновала перспектива поговорить с пилотом. Проснулся я от покачивания грузовика. Пустыня за окнами пылала под солнцем. Я натянул шорты и, пошатываясь, выбрался в прихожую. За рулём, наверное, была кат, поскольку Дэнни сидел в кресле, подавшись вперёд и глядя на пилота. «Вы и представить не можете, как я благодарен!» — сказал инвалид по-английски с сильным акцентом, мелкими глотками потягивая воду из мерного стакана. «Половину дневной нормы, как я заметил». Он показал стаканом на сломанную ногу. «Вы могли бросить меня там!» «Мы решили, что это будет честный обмен», — настороженно ответил Дэнни обломки твоего самолёта, припасы. Мы будем тебя кормить и лечить. Но тебе придётся работать, если хочешь быть одним из команды». Эдвард сидел на потёртой кушетке у дальней стены. «Что ты умеешь делать?» – спросил он. Мужчина неловко улыбнулся тонкими губами. «Всего понемногу. Умею с инструментом обращаться, что-то собрать и разобрать. Несколько лет назад работал солнечными панелями». «Как тебя зовут?» – спросил я. Он посмотрел на меня, и мне не понравилось выражение его глаз. «Враждебное». «А тебя как?» «Пьер», – сказал я, ответив таким же взглядом. Он кивнул и улыбнулся чуть шире. «Зовите меня Череп». Имя явно было не то, каким его назвали при рождении, но если учесть его обтянутую кожей голову и иссохшее лицо, то вполне подходящее череп «У тебя в планере было мясо. Где ты его взял?» – спросил Дэнни. «Там, на юге. Там ещё попадается кое-какая дичь. Я её сам подстрелил». «На юге?» – Дэнни выпрямился с надеждой в глазах. «Там есть вода? Море?» Череп секунду-другую смотрел на Дэнни, затем покачал головой. «Нет там никакого моря. Всё почти мёртвое». «Откуда же ты тогда прилетел?» – поинтересовался Эдвард. «С такими припасами? На самолете?» «Думаю, там где-то есть колония». Мне не понравилось, как Череп делал паузу после каждого вопроса, словно прикидывая, как правильно ответить. «Я был среди неудачников, застрявших в бывшем Алжире. Условия были паршивые. Единственная надежда – уйти оттуда, перебраться на север» но они не хотели так рисковать». «И тогда ты украл припасы и самолёт и смылся», договорил за него Дэнни. Опять это пауза, пожатие плечами. «Нынче приходится самому о себе заботиться». «Я подумал о гибнущей колонии в Алжире, вот и подтверждение, что есть и другие выжившие». «Тебе чертовски повезло, что ты нас заметил», сказал Дэнни. Череп шевельнул было губами, как будто хотел возразить, потом спросил «Куда вы направляетесь?» «К Средиземноморью», — ответил Дэнни и выжидательно замолчал. Незнакомец явно умел не демонстрировать свои реакции, как будто сделав это, он выдаст какой-то секрет. И я задумался над тем, с какими людьми он жил, раз ему пришлось научиться так скрывать свои эмоции, всё время быть настороженным и недоверчивым. Наконец он спросил. «Вы ведь шутите, да?» Дэнни покачал головой и серьёзно ответил. «Мы пересекли Европу. Сам не помню уже сколько раз. Бурили скважины в поисках воды. Я так понял, что здесь всё окончательно пересохло. Вот я и прикинул, что на дне Средиземного моря или там, где оно было, больше шансов найти воду». «Солёную воду. Морскую». «Её пить нельзя!» «Ну и что?» — улыбнулся Дэнни. «Если причина только в этом, то у меня есть опреснитель!» «Но ехать на юг? К морю?» Череп покачал головой. «Знаете что? Вы сумасшедшие! Вы слыхали, какие там бродят подонки? Дикие банды! Да они убьют вас ради того, что у вас есть! Тут и думать нечего!» Дэнни пожал плечами. «Мы сумеем постоять за себя!» ответил он, и от уверенности в его голосе я даже загордился. Череп облизнул губы. «Безумцы!» «Что ж, если ты не хочешь ехать с нами, мы всегда можем оставить тебя здесь», заметил Эдвард. Череп откинул голову и уставился в потолок. «Уж лучше я рискну и поеду с вами», боркнул он.